Джон Гей, 1685-1732 годы. Поэт и драматург. Самое значительное произведение Гея, имевшее шумный успех опера «Нищего» 1727-1728 годы, написанное под влиянием попа и свифта в новом сценическом жанре комической оперы с вставными балладами. В смело обличалась коррупция тогдашних правящих кругов, связь между властями и преступным миром. По ее мотивам в XX веке была написана трехгрошовая опера Брехта. В жанре бурлеска Гей создал поэму «Веер» 1714 год. Попыткой создания реалистической постарали явился цикл поэм «Неделя пастуха» 1714 год. Популярностью пользовались также его басни 1727-1738 годы. «Заяц и его друзья» Баснь Знакомство, дружество – пустые суть названия, когда заводим их без всякого внимания. Приятелей себе, кто многих наберет, Едва ль и одного в несчастье найдет. Один из зайцев свел знакомство со скотами, Которые без рог и с колкими рогами. Описывать их здесь нет нужды никакой. С природную своей сердечной добротой При каждых спорах их бывал на все согласен. И страсть имел, как гей, великую добасин да за что всяк зайчика любезным называл и в дружбе каждый раз встречаясь уверял. При жизни таковой он прыгал и резвился и пред подобными себе везде гордился. Однажды, выскочив с зарею на лужок, чтоб травки пощипать, запрятался в кусток. Но вдруг он слышит лай и труп ужасны звуки, Чтоб не попасть ему к тиранам в страшные руки, Бросается туда-сюда, опять назад, Повсюду за собой собак злых видит ряд. Подсеклись, наконец, его от страха ноги, Едва дыша упал среди большой дороги. Но тут какой восторг в груди его восстал, Когда идущую он лошадь увидал. «Позволь, — вскричал, — о, конь, мне на тебе укрыться и тем от видимой беды освободиться. Надежда на тебя осталась мне одна, а помощь всякая для дружбы нетрудна». «Я к другу был всегда расположен сердечно», — сказал ему тот конь. «Ты знаешь сам, конечно. Да с важным делом я теперь ко льву иду». «Утешься вот, здесь все друзья твои в виду!» Оставя лошадь, он к быкустрым стремгла впустился, но так же хорошо и сей отговорился. «Все знают, что тебе желаю я добра, и, как твой друг скажу, давно идти пора, вон к этой, видишь ли, пригоженькой корове!» Открылся кое и я вчера в моей любви. Мне жаль, что я тебя в несчастье и нашел, но радуйся, к тебе идет твой друг козел». Козел, приметя в нем отменно жил биенье и смертную в глазах померклость томление «Моя спина тебе вредна», — в ответ сказал и на ему рогами указал. Овца была слаба, притом же и боялась, чтобы в зубы и сама собакам не досталась. К теленку, наконец, в отчаянии прибег, но равный получен и от него успех. Возможно ли, чтоб я, млад будучи летами, сравняться возмечтал с великими скотами? Из них тебе никто не захотел помочь, И всякий от себя бежал скорее прочь. Так мне ли одному на помощь покуситься? И как после того глазам их появиться? Я плачу по тебе. Чу? Слышу гончих лай. Они бегут, бегут. Прощай, мой друг, прощай. Перевод Ивана Ильинского. Ильинский Иван. Перевод нескольких басен Гея, подписанный Ив Ильинский, опубликован в журнале «Для пользы и удовольствия». Часть вторая Санкт-Петербург, 1805 год. Страницы 115-117. Сведения о переводчике не сохранилось».